наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник» Конюх Федоров Путешествие пятое в сердце вулкана Попа-Катыпетль День пятый Итак, Конюх Федоров осуществил спуск внутрь вулкана Попа-Катыпетль И достиг нижней точки Конюх, что вы сейчас делаете? Это... ну... Ну, в общем, это тебе неважно корреспондент Да и слушателям будет неинтересно Хоть закончу И стану флаг устанавливать в самые ж... э... жерли вулкана. Как там? Жарко, жарко, да. Чувствуется, что рядом где-то лава. А что вы ощущаете, добившись поставленной цели? Ощущаю, что наверх будет очень трудно подниматься. Вот, тем более, что один вантус сломался, а второй я съел. Голодно здесь. Кому посвящаете ваше достижение? Бетховену. Почему? Ну, не Шопену же. А что вы имеете в виду? Да нет ничего. Ты ерунду спросил, я ерунду ответил. А сейчас что собираетесь делать? Буду выдружать флаг. Ох, вот он, торжественный момент. Ой! Ой, что-то здесь зашевелилось а, под ногами. Ой, что-то газ какой-то пошёл. А что это красное потекло? Ой, ой, ой А мы наблюдаем удивительную картину. Все дрожит. Из-под земли доносится гул изнутри кратера. И к поверхности что-то поднимается. Ты зря наблюдаешь, корреспондент. Ты бы съебал скорей. Как думаешь, корреспондент? Нас далеко швырануло? Не знаю А я думаю далеко Не надо было мне, наверное, вулкан будить Ты смотри, что творится В общем так, приеду домой Заведу себе маленькую собачку Вулканической породы Ну и нажрусь, конечно Мы поздравляем нашего героя С очередной победой Наше радио продолжит следить За подвигами великого русского путешественника Конюха Федорова Слушайте нас на следующей неделе